Дорогой читатель, большое спасибо, что прочитали историю Сергея. Я надеюсь, вы захотите оставить отзыв и рассказать другим читателям, что вы думаете о скрытых истинах. Даже если это будет всего лишь одно короткое предложение, оно имеет огромное значение. Отзывы помогают авторам находить новых читателей, а другим читателям находить новые книги, которые им понравятся.